на краю тверди до нью йорка было ближе на восток чем на запад всегда мечтал побывать на тихом океане и побывал но сначала с той американской стороны в калифорнии отчего тихий океан выиграл владивостокцы любят сравнивать свой город с сан франциско потому что в сан франциско не бывали общего холмы и бухты Береговая линия во Владивостоке старательно искажена и изгажена. Ржавые корпуса кораблей, подъемные механизмы, единственный прогулочный участок с названием подстать стать» — «Спортгавань», украшен слепым кирпичным кубом яхт-клуба. Лишь магия слов смягчает впечатление. Сопки — просто-напросто холмы, но необычность имени плюс душераздирающий вальс и глядишь с неизъяснимым волнением. Возбуждение от новизны появляется еще в самолете и подтверждается по пути из аэропорта к центру. Иероглифы вывесок, совместные с южнокорейцами предприятия. Смуглые лица с удлиненными глазами. Во Владивостоке и еще больше в Южно-Сахалинске дальневосточная добавка вносит некий акцент, придает четкость русской мягкости облика. По улицам идут красавицы с глянцевых календарей, только лучше. Ещё страннее, что по улицам ездит. «Жигулей и москвичей» почти не видать, сплошь «Тойоты» и «Хонды». Сначала кажется, что Владивосток — город особо эмансипированных женщин, мечта феминисток, потом вспоминаю, что у японских машин руль справа. Подержанную «Тойоту» в отличном состоянии можно купить долларов за пятьсот.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 Владимир Михайлович махал вслед, плакал, пел «Прощай, любимый город!». В Белом Орле еще плескалось. Под насестом подверцы в говне разворачивался Ниссан. Нероссийскость города усугубляется тем, что не видно церквей. Так на всем Дальнем Востоке.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 На столбах объявления о чудо-носках, уменьшающих потливость в два и более раза. Как измерили. Рациональная жизни где-то там, может быть, в Москве или ещё дальше. Но неправда, дальше всего как раз Москва. Дрейф идёт, материк в дымке за кормой. Между Большой Землёй и Великим океаном. Таковы координаты этой окраины Тверди.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 От Китая нам не надо ничего. Мы форпост России. Форпост? Что дальше? Имперская чистопородность? Оксюморон? Имперская исключительность? В ходе операции иностранец китайских граждан без видов на жительство и без лицензий на торговлю депортируют через границу. Китайцы любят, хотят и умеют торговать. Противопоставить им кроме силы нечего.